Глава восемнадцатая. Направление движения. Детективы сличали показания свидетелей. Фролик ввел в компьютер все, что им было известно о передвижениях жертвы в последний вечер ее жизни. Гуннар странно задумчиво разглядывал снимок Реймонда Скау, сделанный в тюрьме. «Надо его найти». Проронил он наконец. У него на квартире никого нет, заметил Фрелик, обернувшись. Гуннар странно встал. Последи за ней. Если он не объявится, выбьем дверь и войдем. Он замолчал, и тут раздался звонок телефона. Через несколько секунд он со стоном повесил трубку и снова встал. Звонил Иттерьерде. взволнованно забормотал он. «Что случилось?» — спросил Фрелик. Гуннар странно торопливо застегивал плащ. Пальцы у него дрожали. «Одежда!» «Они нашли ее одежду!» — крикнул инспектор на ходу. Плащ развевался у него за спиной, когда он ринулся вон, растопырив руки и наклонившись вперед. Сейчас он напоминал голодную чайку, которая парит в восходящем потоке воздуха за паромом, одновременно взволнованная и сосредоточенная. Фрелик свернул с дороги на гравийную парковку. Последний отрезок пути они прошли пешком. Гуннар странно в добрых двух метрах впереди, и Терьярда и его люди огородили участок за дорогой. «Совсем близко!» от того места, где ее нашли, — заметил Фрелик. И Торьярда вышел им навстречу. «Все это плавало в пластиковом пакете», — сказал он. «То есть пакет то всплывал на поверхность, то опускался на дно между теми утесами». Он показал рукой место. Гуннар Странно и Фрелик последовали за ним. Предметы одежды лежали на земле, разложенная по прозрачным пакетам, на которых скопились лужицы. Фрелик различил черный бюстгальтер, черные трусики, серую юбку и блузку, но туфля была только одна. — А где вторая? — спросил Гуннар странно. — Второй не было, — ответил Иртарьерда. И пакет, конечно. Он показал белый пластиковый пакет, С зеленой надписью, рекламой сетевого супермаркета «Джокер». Буквы уже выцвели. «Значит, пакет нашли вон там». гунар странно кивнул в сторону острых скал у самой кромки воды, отгороженных от дороги двумя огромными соснами. «Да, и он был завязан. Его нужно, наверное, отправить в лабораторию». Пакет был сразу утоплен. Трудно сказать. Вероятно, его сбросили вон оттуда. И Терьярде кивнул в сторону дороги. По ней нарочно, медленно ползла машина Вольво, из которой высовывались любопытные юнцы. Вряд ли убийца заехал далеко. ни украшений, ни сумки, ни личных вещей. И Терьярде покачал головой. «Надо осмотреть местность», — распорядился Гуннар странно, направляясь к шоссе. «Насколько далеко мы от того места, где нашли труп?» «В двух-трех километрах», — Фрелик, обернувшись, кивнул на запад, «и примерно на таком же расстоянии от того места, где останавливались Хеннинг и Катрина». «Убийца сначала выкинул одежду, а потом тело». «Возможно». — задумчиво ответил Фрелик. — Все зависит от того, в какую сторону он ехал. Он оглядел дорогу. Пакет с вещами по правую сторону от дороги, тело по левую. — Если он ехал к центру Осло, — возразил Гуннар странно. По словам Хеннинга Крамера, девушка шла в сторону Холмлия, и если там ее подобрали... Машина должна была наоборот ехать из Осло. В таком случае он сначала избавился от трупа, а потом от одежды. Они сели в машину. Фрелик завел мотор. «А ты обратил внимание на одежду?» — спросил Фрелик. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Гуннар странно. «Не знаю, важно ли это...» «Но, похоже, она раздевалась сама». «Не обязательно», — ответил Гуннар странно. «Действительно, не похоже, чтобы одежда была разодрана в клочья. Но это другое дело. Придется подождать, что скажут эксперты». Фрелик кивнул. Они выехали с парковки и направились в сторону Осло. «У Вервенбукты...» Фрелик притормозил. Слева виднелась пристань. Рядом белая купальная кабинка. Зеленый склон холма устремился наверх, к парковке и обсаженному соснами хребту Янс Сколлен. «Ничего странного», — заметил Фрелик. «Если убийца ехал, как мы сейчас, и остановился там же, где мы, он, должно быть, перенес тело через дорогу, а потом перебросил через заграждение. «Значит, он ехал в другую сторону», ответил Гуннар странно. «Итак, убийца затаскивает Катрину в машину, насилует и душит ее, раздевает, проезжает по дороге 700 или 800 метров, останавливается, выбрасывает ее за заграждение». Возвращается в машину, едет дальше и... В таком случае, — перебил его Фрелик, — водителю пришлось бы остановиться на самом повороте, а там остановка запрещена. — Ты бы остановился посреди скоростного шоссе, чтобы избавиться от трупа? — Если среди ночи... — Может быть, — с сомнением ответил Гуннар странно, — и добавил, что-то здесь не сходится. «Скорее уж он остановился здесь, на нашей стороне дороги», заметил Фрелик, косясь на странну. «А в эту сторону ехал Крамер», многозначительно напомнил он. Гунар странно ответил ему загадочной улыбкой и принялся рассуждать вслух. «Куда бы ни ехал убийца», «Здесь он остановился. Если он ехал, как мы, в сторону Осло, зачем он перенес ее на другую сторону дороги? Ведь он мог выбросить труп в канаву и здесь?» «Нет. Должно быть, убийца ехал с другой стороны, из Осло, и остановился на повороте. Они вышли из машины, перешли дорогу и заглянули за заграждение, где у подножия утеса несколько дней назад нашли труп Катрины брата Руд. Если убийца ехал из Осло, — сказал Гуннар странно, — возможно, Крамер говорит правду. С другой стороны, убийца мог избавиться от трупа и одежды именно таким образом нарочно, чтобы нас запутать. Фрелик пожал плечами. Мимо проехала машина, и ему пришлось кричать. Все зависит от того, когда и где ее убили. Если ее подобрали, когда она направлялась к холмля, и убили между холмля и этим местом, скорее всего убийство произошло там, на парковке. Он кивнул на берег узкого залива, где стояла две машины. Потом убийца поехал дальше и выбросил труп, а после избавился от одежды в том месте, где ее нашел Итарьерда. Гуннар странно перегнулся через заграждение. Странно, что он даже не попытался спрятать труп. Он снова принялся рассуждать слух. На теле не нашли никаких украшений. Поэтому... «Похоже, убийца действовал очень хладнокровно», закончил за него Фрелик. «Хладнокровно и целенаправленно. Одежда отдельно». Украшение отдельно, труп отдельно. Он быстро оглядел фьорд и последовал за Гуннар странной к машине. — И все же, в последней версии меня кое-что не устраивает, — признался инспектор, когда они тронулись с места. — Что именно? — спросил Фрелик. — Что убийца ехал из Осло. Трудность в том, что мы как будто бредем в темноте. Если машина ехала на восток из Осло, убийца сейчас, возможно, уже в Швеции, а мы остались с носом.